Проект «Литрес-Чтец». Глеб Настин. Вульпус. Читает Юрий Сельчихин. Книга первая. «Введение. Флаг дома Шишкиных». Спуск по вертикальной лестнице во тьму казался тоту бесконечным. Он терпеть не мог жаркие клаустрофобные пространства. А эта, закованная в бетонную скорлупу лестница, была самым душным и самым тесным из всех мест, которые ему приходилось посещать по зову службы. Янус! Зашептал он, в прикрепленный к воротнику полицейского Кителя микрофон, Это тот, я почти спустился, пока все чисто, прием. Тот! «Это Янус! Услышал вас! Действуйте осторожно! Прием!» Связь здесь была просто отвратительной. Наушник в ухе Тота -то неприятно свербел. Звук в нем заикался и прерывался, что неудивительно. Между ним и поверхностью было метров 25, земли и бетона. Он отпустил железные перекладины, и спрыгнул на пыльный пол. Звук падения тихим эхом улетел во тьму. На складе действительно было пусто, как будто его никто и не охранял. Но тот знал, что это только видимость. Ему открылась дюжина рядов высоких железных стеллажей, метров шесть каждый. На них и рядом с ними стояли ящики и коробки. Под завязку, забитые свертками, пакетами, упаковками, инструментами и прочим складским инвентарем. Тот рассмотрел один из открытых контейнеров и увидел в нем бесчисленное множество прямоугольных упаковок из подзащитных экранов для смартфонов. Он отошел от лестницы и сел за этим контейнером. Тот выдохнул, вытер пот со лба и подкрутил рыжие густые усы. Он нажал на кнопку вызова. «Янус, я внизу. Начинаю поиски. Прием!» «Тот! охра. Видно! Прием!» Связь становилась все хуже и хуже. «Может, тут установлены глушилки?» — подумал тот. «Янус, меня слышно?» Склад кажется пустым. Связь плохая. Возможно, что она может пропасть. Я проведу осмотр и доложу о ситуации. Прием. Опыт подсказывал Тоту, что он здесь не один. И на случай полагаться он не собирался. Тот привычным движением отвел левую руку в сторону и открыл ладонь. Сгусток полупрозрачной пыли окутал его и через мгновение он крепко держал серебристую шпагу. Тот взглянул на нее, рукоятка в форме русалки с широко изогнутым хвостом, который защищал его пальцы и запястье. В раскрытых ладонях русалки плескалась вода, образующая неровную округлую гарду. С верной шпагой в руке ему стало спокойнее. Гарда. Часть Эфеса — элемент холодного оружия, защищающий руку. Примечание автора. Он просчитывал каждый свой шаг и осторожно смотрел сначала под ноги, а потом вокруг себя. Но пока он ничего не замечал. Ни следов охраны, ни датчиков движения, ни лазеров, ни сигнализаций. Их наличие было бы намного менее подозрительным, чем их отсутствие как будто владелец этого склада не хотел привлекать к нему лишнего внимания. Одержимых тот услышал раньше, чем увидел. Где-то во тьме высокого потолка еле слышимо раздались противные звуки сморкания и отрыжки. Эти звуки он отлично знал. Тот поднял голову наверх, И всмотрелся в полутьму плохо освещенного складского потолка. В темных углах он заприметил шевеление. Чудовища не дремали. Одно из них подползло поближе к бледно-желтой длинной лампе, и тот увидел грязно-лиловое слизистое тело непропорционально толстую голову похожую на кусок испортившегося мяса в шаурмячной, тонкое туловище, как у жука-палочника, и длинные руки, цепляющиеся за поверхность потолка. Но самой интересной частью анатомии одержимого были не уродливая голова и не руки-оглобли, а десятки глаз, покрывающие всю поверхность его тела. Это были самые разные глаза, животные и человеческие, большие и малые, закрытые и широко распахнутые, посаженные беспорядочно, несимметрично, неестественно. Сомнений быть не могло. Перед ним действительно были аргусы, высшие одержимые вороса. Тот прижался к ящику. «Янус!» Он старался говорить в рацию так тихо, как только было возможно. «Здесь поводыри!» «Аргусы охраняют склад!» Я был прав. Они все заодно. «Нам нужно срочно...» Звук в наушнике громко заскрипел. Из него вырвались обрывки слов, Бессвязные мужские и женские голоса. Тоту показалось, что он расслышал крики о помощи. Помехи становились невыносимо громкими. Тот почувствовал резкую боль в ухе и вырвал наушник. Но звуки не прекращались. Даже после того, как он несколько раз нажал на кнопку выключения рации. Он воспользовался шпагой и сбоку проткнул ее. Рация захрипела, как умирающее животное, и прекратила шуметь. Но было уже слишком поздно. Свет на складе погас с оглушительным звуком упавшего на бетонный пол шара для боулинга. Через мгновение зажглись красные лампы запасного света. Тот очутился в почти полной темноте, которую не разгонял тусклый красный свет. У него не было времени обдумывать, кто и зачем мог выключить здесь электричество. Он распрямился и быстрыми, но тихими шагами отошел от того места, где визжала рация. Тот ощущал себя тараканом, запертым в банке с голодными прожорливыми жабами. Однако он знал, что и припертый к стенке таракан может напасть. Во тьме он ногой нащупал пространство под стеллажом. Распихав стоящие там коробочки, тот лег на пыльный холодный пол и просунулся под стеллаж. Еще одно замечательное качество таракана — прятаться в самых укромных местах. Недалеко от него Аргус еле слышимо спустился на пол. Монстр громко затопал слизкими ногами и за несколько мгновений оказался в том месте, где недавно находился тот со взбесившейся рацией. Из своего укрытия он не мог видеть повыдыря, но прекрасно чувствовал его гнев и возбуждение. Долго прятаться смысла не было, Наивно полагать, что от дюжин очей одержимого можно долго скрываться. Иголочкой тот перекатился на противоположную сторону стеллажа и ударом Эфеса шпаги сбил коробку с кучей всяких мелочей, рухнувших на пол с громким шумом. Шея Аргуса с хрустом повернулась в сторону нового и подозрительного для него звука одержимый затопал купавшей коробки, издавая водянисто-гортанный звук. Аргус встал в метре от места падения и немного наклонился, чтобы получше рассмотреть коробочку. Тут его и подловил тот, сделавший выпад сквозь пустое пространство полки. Его шпага пронзила в вытянутую голову Аргуса. Монстр завизжал, затрясся, и тот нанес ему еще несколько быстрых ударов в голову, бесчисленные глаза, плечи. Из глубоких ран брызнула густая темная жидкость. Аргус покосился и рухнул на пол, продолжая издавать нечеловеческие вопли. Теперь уже точно вся конспирация была коту под хвост. К умирающему собрату прибежала целая арава глазастых уродцев. Они мгновенно заприметили то, то который встал перед ними в боевую стойку и выставил шпагу, подняв ее кончик к потолку. Его глаза начали привыкать к темноте, и он смог разглядеть их получше. Высоких, сутулых, покрытых склизкой синеватой жижей, с продолговатыми пальцами и когтями раскрытыми пастями и уставившимися глазами, полными ненависти ко всему живому. Чудовищ было много, и они были сильны, сильнее любого человека из живших и живущих. Тот знал, что их руки способны разорвать надвое автомобиль, когти острее скальпеля, а попадание постоянно стекавшей с них жижи на кожу светило несчастной жертве ожогами и смертью от болевого шока. Но Аргусы не учли одного. Они сражались не с простым человеком, а с опытным бойцом, который умел использовать поле боя для своего преимущества. Тот сделал пробный выпад и вскрикнул, провоцируя одержимых. Но собаки, кому из вас жить надоело?» «Ангард?» «Ангард» — с французского «к бою». Призыв фехтовальщиков о готовности к началу поединка. Примечание автора. Когда тот это произнес, его окутала серебристая пыльца. Из пыльцы за одно мгновение на нем стали возникать элементы его брони. На рыжей голове Железная шляпа Капелина и кольчуга, защищающая его лицо, подбородок и шею. На туловище – пестрый синий дублет с зелеными полосками и разрезами. На дублете была закреплена железная пластина, закрывающая грудь. На ногах кто то были наколенники, под которыми находились пышные шаровары-плюдерхозы. плюдерхоза. плюдерхозы Широкие сборчатые штаны из продольных лент. Примечание автора. Перед одержимыми стоял уже не майор полиции Денис Васильевич. Это был воин-астрал по кличке Тот, готовый принять бой. Пространство между двумя стеллажами было для чудовищ слишком узким, потому они шли гуськом, наступая друг к другу на ноги, спотыкаясь и мешая стоящим спереди. Для Тота -то же это место было идеальным местом для обороны. Колющие атаки шпаги не требовали широкого размаха, что нельзя было сказать про поводырей, которые не могли замахнуться для удара когтями. Не дожидаясь приглашения, Тот начал наступать. Он ловко пронзил самого наглого из аргусов, затем атаковал голову стоящего позади него, пока первый, предсмертной агонии сползал на пол стражи склада окончательно замялись и запутались они не могли выйти не могли нападать не могли закрыться руками от вездесущего кончика шпаги один из них ударом повалил стеллаж обрушив его на тота -то и своих товарищей астрал будто бы даже не ощутил сваливающихся на него железных креплений нагруженных коробок и их содержимого. А вот аргусов они ввели в еще большее замешательство и панику. За несколько минут жаркого боя тот расправился со всеми, кроме одного догадливого одержимого, который с паническим воем растолкал своих товарищей по несчастью и, прыгнув на всех четырех лапах, нырнул во тьму. Перед тотом... Лежала кучка воняющих немытым общественным туалетом тел. Здесь он насчитал 9 аргусов, плюс один убитый ранее, плюс один сбежавший. Дюжина высших одержимых, на сотворение которых требуются годы. Такое могли позволить себе далеко не все демонические культы. Им нужен был серьезный покровитель. На территории которого тот и вел сейчас расследование. Заговор был очевиден: все как он и полагал. Тот перешагнул через тела чудовищ и разбросанные мелочи. Он прислонился к соседнему стеллажу и аккуратно высунул голову, чтобы осмотреться. Но в ту же секунду в сторону его головы полетело что-то тяжелое. В последний момент тот уклонился от снаряда, которым оказался пакетик, густо заполненный коричневато-розовым порошком. От удара пакетик взорвался и испустил во все стороны пестрое облако, накрывшее тота. -то. Тот решил воспользоваться этой возможностью. Он закрыл правой рукой рот и нос, пригнулся и прошел через завесу. Он точно не знал, где прятался Аргус, но по траектории броска предположил, что монстр залез на стеллаж с правой стороны. Все еще пригнувшись, тот выскочил из облака пыли и сделал выпад на удачу. Фортуна улыбнулась ему. Тот задел ногу Аргуса. Не теряя своего преимущества, он атаковал глазастую тварь в живот, а подойдя ближе, Схватил одержимого за раненую ногу, потянул вниз и сбросил на бетонный пол. Последнее, что отразилось во множестве глаз Аргуса — серебристое острие шпаги со скоростью ветра, приближающейся к его голове. Тот осмотрелся и убедился, что больше поводырей на складе не было. Бой был окончен. Наступила абсолютная тишина. Он глубоко вздохнул и вытер потный лоб толстым рукавом. Яркая броня рассыпалась в пыль и исчезла вместе со шпагой, будто и не было их на Денисе Васильевиче секунду назад. Тот подошел к заинтересовавшему его взорвавшемуся пакетику с порошком и сел на одно колено перед ним. Тот взял немного порошка на палец и принюхался. Пахло мандаринами и мятой. Это было то, что он искал. Неужели весь склад? «Тот! Денис!» Эхом прокатилось по складу. «Ты живой?» Янос, громко ответил Тот. «Я здесь!» «Поглядите, что я нашел!» За своей спиной Тот услышал тяжелые шаги он не оборачивался открыл карман своего кителя и достал из него небольшую полосочку завернутую в коричневую бумагу он прислонил полосочку к порошку и увидел как по ней поднимаются темно синие щупальца это смута с неуместной в столь серьезной ситуации улыбкой крикнул тот я так и знал здесь они хранят наркотики Это они их производят. Они заодно с поводырями. Значит, страшное осознание пришло к нему. Эта зараза используется ими, чтобы открывать врата к нему. Не только Москва. Все человечество находится в смертельной опасности. Нам нужно срочно... Договорить тот не смог. На его спину рухнуло что-то тяжелое и острое. Он почувствовал, как огромная сила рассекает его кожу, разрушает позвоночник, проходит сквозь все его тело. Он не успел ничего сказать или даже вздохнуть. Тот упал на живот и погрузился лицом в разбросанный порошок. Последнее, что он увидел, струйки своей крови, который поглощал наркотик. Глава первая. В которой лиса открывает глаза. Внимание, уважаемый слушатель! Повесть «Вульпус» включает в себя упоминание контактов со сверхъестественным, оккультных ритуалов, путешествий в иные измерения — сражения с использованием волшебных приспособлений и других невозможных происшествий. Если вы или ваши близкие стали свидетелями вышеперечисленных явлений или подобных им, с большой вероятностью это последствия тяжелых ментальных расстройств. В случае подобных наблюдений немедленно звоните на горячую линию экстренной психологической помощи Ведомство правопорядка города Москвы или другого города вашей прописки. Помните, в реальном мире чудес нет. Эта история рассказывает о битвах и о колдовстве, о необыкновенных людях и о чудовищах из далеких миров. Тем не менее, начинается она не с метеоритов, разрезающих небеса, или прихода со всех сторон привлекательной богини любви, которая мгновенно вешается на главного героя. Эта история начинается с описания жизни моего близкого товарища, который вовсе ничем не отличался от других людей и первые три десятка лет своей жизни проживал, если не прожигал, совершенно посредственно, даже по обывательским меркам. Дорогой мой слушатель, выдержи это короткое повествование о самом обычном человеке, ведь на самом деле именно в деталях серых будней скрываются вещи, способные стать основой для чего-то чудесного. Наш, пока еще не совсем герой, Марк Шишкин, юноша, 27 лет от роду. Внешние характеристики марка следующие: волосы светло-каштановые, кучерявые. Зеленые глаза постоянно стремятся сбежать куда-то в забытие. Под ними располагаются острый нос ледокольного типа, щеки, правая с ямочкой, вторая без и небольшая полоска рта. В остальном ничего особенного. Средний высок неспортивен с кривой осанкой креветки или эмбриона. Марк переехал из Новосибирска в Москву, чтобы учиться в университете на психологическом факультете. Отца своего он почти не знал, как и многие жители бескрайней нашей родины. У него было только несколько воспоминаний из своих 6 семи лет, когда отец приезжал к ним с мамой. Потом папа каким-то таинственным образом исчез из жизни Марка. Как позже объяснила ребенку зарыданная мама, он работал в секретной службе и пропал на одном из заданий по спасению мира. Маленького Марка поначалу эта история вдохновляла на мечтание пойти по стопам отца, самому стать спасателем планеты. Найти папу, и вернуть к счастливленной матери. Но позднее Марк подвергал красивую историю мамы сомнениям и самостоятельно пришел к выводу, что отец просто-напросто сбежал от родительских обязанностей, как иногда это, к несчастью, бывает. Из всего вышесказанного следует то, что воспитан Марк был в классической русской семье состоящей из мамы и бабушки. Жил и рос он в деревне, где Марк каждодневно радовался своему пребыванию в атмосфере абсолютной свободы на лоне природы, чистых озер, изумрудных лесов, солнечно-жёлтых полей. Он был окружён взаимной любовью и заботой со стороны мамы и бабушки, что всегда было большой поддержкой для него как в малые годы, так и уже во взрослом возрасте. В детстве Марк был полон жизни и задора. Он ничего не боялся. Везде пролезал и все исследовал. Легко переносил царапины и синяки, которые он часто зарабатывал в своих маленьких путешествиях. В школе он был учеником с посредственными достижениями в области точных наук и вполне приличными навыками в областях гуманитарного. Марк и в общении был довольно средним пареньком, не изгоем, но и какие-то близкие связи на долгие годы он не сформировал. Вместо этого он с особым упоением зачитывался книгами на тему рыцарства, средневековья и всего меч и магического. Играл в шахматы, и набирал неприлично большое количество книг на тему психологии в детской библиотеке. Все это в перемешку с очередной повестью о колдунах, с посохами и остроконечными шляпами. Не успев посетить мир подростковых отношений и серьезной дружбы, Марк покинул родное гнездо, как и любимых маму с бабушкой, и переехал в Москву, чтобы погрузиться в новый мир. Мир факультета педагогики и психологии девиантного поведения. В народе «Пипид», произносимая отвратительным песклявым голосом для пущей остраски, всяк туда входящего. К несчастью, учеба на «Пипиде» не принесла Марку особой радости и интереса, как это часто бывает, когда тебе только 18 лет. И ты вынужден случайным образом выбрать ту самую заветную сердцу и душе профессию из гигантского списка вузов и еще более огромного списка факультетов этих вузов. От аграрного дела и продовольственной безопасности до ядов и отравляющих веществ с подзаголовком ⁇ Ядовитые растения средней полосы России ⁇ И их практическое применение в современной медицине, которое, наверное, сокращается еще более неприлично. И хотя Марк не обнаружил своего призвания на пипиде, но он нашел там долговременных товарищей до завершения обучения и получения диплома. Первую любовь и первое расставание. Какую-никакую, но стипендию. Прекрасный быт общежития и пристрастие к выходным походам за алкоголем. Пять лет пролетели незаметно. Бакалавриат будто прошел мимо. Магистратура не казалась Марку чем-то жизненно необходимым, а потому он после нескольких неудачных попыток заработать на своем творчестве в качестве художника и мемодела отправился употреблять полученные самостоятельно навыки на службе в айтишном отделе компании по сборке и продаже высокотехнологичных лифтов. Этими лифтами он и зарабатывал на жизнь после выпуска из универа, набираясь знаний и медленно поднимаясь по жесткой социальной лестнице мира электронных технологий. Так, в середине одного из августов Марку стукнуло 27 лет. Что он отметил по старинке, в любимом баре, в компании полного одиночества. К тому моменту его затворническая жизнь окончательно превратилась в полную изоляцию от внешнего мира. Тяжелое расставание из университетского прошлого оставило на его сердце рану, Которая не позволяло вновь броситься в пучину любви и страсти. А телефон Марка тревожили только роботы, мошенники и мошенники-роботы. Все, чем занимался Марк в последние три года, это проходил разношерстные IT-курсы, просматривал смешные картинки в перемешку с неприличным контентом в интернете, ну и работал в режиме ленивого удава который лежит под камнем, пока его не потревожат. Таким знали его все, и таким знал его я. Чего никто не знал, даже самые близкие Марку люди, кроме меня, ближайшего из ближних, так это того, что он всю свою жизнь хранил секрет, который мог повредить его жизни, репутации, а возможно даже лишить прав и свобод законопослушного гражданина. Что же это за секрет? Марк слышал голоса, а точнее один голос, звучащий в его голове с ранних лет жизни, независимо от мыслей и желаний Марка. В детстве он не был смущен этим фактом и свободно беседовал со своим невидимым другом не находя ничего зазорного в том, что он один слышит его. Так продолжалось, пока Марк не достиг благородного возраста в 12 полных лет. В один роковой день его мама озаботилась странностями своего сына, который свято верил, что у него под кроватью живет невидимый говорящий дух, любящий шалить, смеяться, спорить и нагло шутить. Так Марк насильно оказался на допросе у детского психолога, который успокоил погруженную в бездну тревог мать и мирно побеседовал с Марком. Не обнаружив в детском анамнезе ни нарушений сна, ни взрывов эмоций, ни бесконтрольных действий, психолог заключил, что Марк — всего лишь ребенок с развитым воображением, которая активно прорывается наружу. Мать это отчасти успокоила, но для Марка данная история стала знаком того, что с ним что-то не так. Он знал, что голос был реальным, но не решился спорить ни с мамой, ни с врачом. Вместо этого Марк решил подавить в себе всё, что могло бы вызывать беспокойство окружающих. И потому он больше никогда не отзывался на звуки странного зова, никогда не прислушивался к нему. И когда голос звучал вновь, напоминал себе, что это только проблема с его головой, создающая дополнительные проблемы для всего остального тела. Сам Марк никогда не соглашался с этим, но я уверен, что и выбором психфака он отчасти обязан своим детским потрясением и попытке выяснить, что же с ним не так. Нашел ли он научный ответ на свой вопрос или не нашел? Открылся ли он своей первой леди сердца? И стала ли это причиной их тяжелого расставания? Этого я не знаю. Но я знаю, что однажды он нашел реальный ответ на вопрос, что же это был за голос. И было это так. В середине весны, поздним утром, но еще не совсем днем, Марк Шишкин сидел возле широкого окна кофейни на остоженке и, запивая свои рабочие тяготы карамельным латте, работал над системными ошибками в каком-то стороннем проекте, который он взял для того, чтобы чем-то себя занять в перерывах между рабочими авралами. Дело не спорилось. И напряженные поиски той самой строки кода, что мешало работать всему стройному алгоритму команд, заставляли Марка все чаще и чаще отвлекаться на бессмысленное листание лент соцсетей. За окном погода стояла чудесная. Солнце, окруженное пеной облаков, принимало голубую ванну. А белокаменная Москва служила ему отражателем для равномерного загара. Но ничего из этого Марк не замечал. Он был глубоко погружен в вязкое болото виртуального мира. И до мира реального ему дела не было. В один из подобных безвременных перерывов на прокрастинацию Марк и услышал мощный зов. Такого громкого и яркого внутреннего крика он не слышал лет пятнадцать, если не больше. Марк дернулся и чуть не сшиб со стола чашку с кофе. Его дыхание сбилось. Пот выступил на лбу. Сердце беспокойно забилось марк схватился за угол столика до побеления костяшек пальцев он осмотрелся и увидел что несколько посетителей кафе с любопытством и будто бы даже с подозрением глядели на потрясенного айтишника чтобы не показаться странным со стороны марк резко встал и торопливо направился к кассе сделав вид что он как бы оступился, а вовсе не был потрясен шизофреническим глазом откуда-то там из бездн его больного подсознания. Он встал в очередь за высоким человеком в синем пальто. Марк решил перевести все свое внимание на этого человека, чтобы отвлечься. Это был мужчина в возрасте, лет 60, Хорошо сохранившийся и очень высокий. Выше далеко не самого низкого Марка. Сухой дед щеголял густыми белыми усами, седыми уложенными волосами, аккуратно подстриженной щетиной и солнцезащитными очками с подписью «Прада» на дужках. Этот мужчина излучал тот редкий тип лоска, который вы можете наблюдать, к примеру, в академиках старой закалки. Они успели повидать развал одной и становление другой страны десяток экономических кризисов и культуру, несколько раз совершившую оборот вокруг себя. Такие люди научились сохранять внешнее достоинство в любом возрасте и любом финансовом положении по той простой причине, что то самое внешнее достоинство исходило не из того, что и как они носили, а из их самого естества. Они и одетые в мусорный пакет выглядели бы, как Фрэнк Синатра. Пока Марк разглядывал со спины этого Дэнди прямиком из прошлого века и одновременно осмыслял, что из кондитерских излишеств, в частности, для здоровья и веса, он бы хотел себе приобрести. Его вновь потрясло изнутри вибрациями голоса. «Здесь он!» Голос становился наглее и настойчивее. Марк почувствовал, как сила этого голоса перешла из головы и зазвучала во всем его теле. Его потряс указательный тон, который принял инфернальные нотки. Никогда раньше голос не указывал ему, что делать или заставлял вскакивать, как дураку, и кидаться покупать ненужные сладости. С Марк не заметил, как мужчина перед ним оплатил свой заказ. Марк кинул быстрый взгляд на синее пальто, идущее в лучах солнца к стеклянной двери, когда... «Он! Иди! Он!» До Марка наконец дошло, что голос призывал его последовать именно за этим стариком, как будто бы он был в чем то особенным. Не заказав ничего, Марк закинул ноутбук в сумку и поспешил к выходу быстрым, но не настолько, чтобы привлечь праздное внимание шагом. Мужчину было несложно найти, даже среди людей, домов и улиц центра Москвы его выдавало ярко-синее пальто и высокий рост. Держась на почтенном расстоянии, Марк шел за незнакомцем. Для пущей секретности он вытащил телефон и делал вид, что очень озабоченно читает новостную ленту, будто бы не играя в странные шпионские игры со своей нездоровой головой. Голос пока молчал и не потрясал внутренности Марка. Они шли минут восемь по остоженке. Когда мужчина в синем пальто свернул на причистинку, а там зашел в какое-то заведение. Подойдя ближе, Марк увидел, что это был ресторан, и, судя по ценам в меню, стоявшему у входной двери, это был тот самый ресторан, где можно было оставить небольшое состояние, съев омлет, 125 грамм, не больше, и выпив кофе, свежеобжаренный, в банке Nescafe. Или апельсиновый сок, свежевыжатый, прямо из картонной упаковки. Прекращать свою погоню, неизвестно за кем, неизвестно зачем, Марк не собирался. А потому он вошел внутрь ресторана с повсеместным в таких местах кирпичным оформлением и типичными картинами с изображениями видов Италии, Франции и прочей туристической Европы. Марк прошел мимо престарелого мужчины, только открывшего свое меню, и сел через несколько столов от него. На Абум заказав еще кофе. О, бедное его сердце! Марк впился глазами в спину завтракающего преследуемого. Голос молчал, будто бы на зло. И минут через пять Марк начал задумываться о своей мотивации и о том. Зачем вообще он занимается этим? Следить за кем-то из-за приказа какого-то демонического голоса в голове. Как бакалавр психфака, Марк мог дать минимум дюжину нелестных терминов, описывающих причины такого поведения. Он впервые за долгие годы задумался о своей жизни. Марк был тем человеком, который всегда желал большего. Он не любил жить той жизнью, которая у него была. И при этом как-то наивно он верил, что, возможно, есть какая-то иная жизнь, какие-то недоступные или секретные сферы, что-то таинственное, с чем можно соприкоснуться. Даже будучи уже вполне взрослым человеком, он никогда не терял это чувство. Конечно, он не думал, что когда-нибудь к нему придет ангел в обличии старца или путешественник с бегающим сундуком, и они ему непременно сообщат, что он избранный судьбой счастливчик, которому суждено что-то там великое. Этого он не хотел. А хотел он хоть раз в жизни соприкоснуться с чем-то за гранью обыденного и земного, с настоящим чудом. Но что-то за гранями не особо торопилось показаться. Мужчина уже съел свой завтрак и мирно листал газету. «Кто вообще в 21 веке читает газеты?» — подумал Марк. Вся конспирация была коту под хвост. Ни дьявольских рогов, ни инопланетных технологий, ничего странного или страшного этот человек не показывал и не делал. Марк еще минут 10 медлил и пытался понять, как ему действовать в сложившейся ситуации. Ничего лучшего ему не пришло на ум, как попробовать пройти в сторону туалета и по пути заглянуть в лицо мужчины, которое он так и не успел рассмотреть подробно. Марк встал из-за стола и медленным шагом пошел вперед, обходя круглые столы так, чтобы ничем не привлечь к себе внимания. Рядом со столом преследуемого он помедлил и напрягая свое боковое зрение пытался вычленить подробнее черты его лица. Сейчас. Весь мир на секунду превратился в летящую вниз размытую жижу. Марк почувствовал, как теряет равновесие и летит лицом прямо в пол. Руки инстинктивно хватались за все, что могло бы спасти его от падения, и левая рука впилась во что-то теплое. Марк перенес весь вес на нее и таким образом вернулся в прямое положение. Через мгновение, когда он отошел от произошедшего, Марк посмотрел налево и увидел, что вцепился в правую руку того самого мужчины, которого преследовал. Что произошло дальше, описать очень трудно. Это ощущалось, как открытие глаз после долгой болезни, как неожиданное освобождение от головной боли, которая мучила весь день, как легкий удар током, который мгновенно очищает тело и разум. В этот момент Марк ощутил силу, проходящую сквозь него, будто бы освобождающую от безволия тела. Это продолжалось всего мгновение, но он ощущал это так, будто прошло несколько минут. Наконец, усатый мужчина выдернул свою руку и с каким-то недоумением или подозрением посмотрел на Марка. «Все в порядке? Может, вам нужен врач?» — спросил он Марка. Марк смутился и каким-то полуразборчивым лепетом произнес извинение, заверяя, что все хорошо, а он просто рассеян и растяпа. Несколькими длинными шагами наш горе-шпион пошел ориентировочно до туалета, где он хотел скрыться от своего позора. «Погодите!» — громко сказал мужчина вслед Марку. «Мы, случайно, не знакомы?» Марк на ходу обернулся, как убегающий заяц, отрицательно откивался и завернул в туалет. Там он благополучно заперся и глубоко выдохнул. В туалете он включил теплую воду и несколько минут полоскал руки в ней, чтобы успокоиться и скинуть с себя то странное чувство, которое поразило его. Он не мог понять, что это было, как и не мог понять, откуда оно возникло. «Какой безумный день!» — подумалась Марку. Нужно взять отпуск и поехать куда-то, в какой-нибудь Кисловодск. Наконец он выключил воду и машинально поднял глаза на зеркало перед ним.